Глава первая. Карина. Портал мягко подтолкнул меня к выходу. Я поставила на вымощенную голубой плиткой дорожку свой чемодан, светло-коричневый и очень вместительный. Выдохнула и окинула взглядом знакомую территорию и белокаменное здание, что устремлялось в небо шпилями башен, Лирийскую высшую академию. За время каникул ЛВА почти не изменилось. Все те же квадратные корпуса, стройные колонны, что встречали студентов у входа, аккуратные башенки, цветущие дворики и парк, усаженные причудливо подстриженными деревьями. Кубические и ромбовидные кроны чередовались с моими любимыми в форме животных. На клумбах к началу учебного года расцвели оранжевые кории, «Огромные цветы, похожие на сладкие сахарные помпушки. Я провела ладонью по пушистым лепесткам и полной груди вдохнула медовый цветочный аромат. Кажется, он всегда будет ассоциироваться у меня с Академией. Ведь первый мой приезд здесь пахло абсолютно так же. И погода, как и в прошлом году, стояла на удивление благодатная. Солнце щедро поливало корпуса и дорожки ярким светом, прогревало воздух до блаженного зноя. Как же я люблю тепло». На улице солнечно и на душе радостно. Пока я оглядывалась, навстречу выскочила Сильвея. Я знала, что подруга вернулась чуть раньше. Она предупреждала, что приедет с каникул недели за до начала занятий. Слишком скучно жилось вее в ее родовом поместье. Великосветские приемы, поклоны, строгие одежды, танцы из множества фигур и прочее. Сильвея происходит из очень знатного рода и считается богатой невестой. Ее готовят на роль спутницы благородному дворянину, не меньше, вот и приходится соответствовать. Моя семья, слава прародителям, попроще, так что лето я провела без всяких хлопот и забот. За каникулы подруга загорела и теперь походила на мулатку. Голубые глаза на смуглом лице выглядели экзотично, а черные волосы развивались от быстрого бега. Свободные брюки на бедрах и удлиненная туника напоминали о том, как ненавидит Сильвея придворные туалеты. «Карина, ты вернулась!» Дружеские объятия, искреннее приветствие. Мне этого не хватало. Знакомые девушки из родного города давно не разделяли мои интересы, да и способности к магии ни одной из них не достались. Кто-то рано выскочил замуж и уже обзавелся парочкой очаровательных карапузов, Кто-то поступил в обычное училище, даже не представляя, с какой стороны подступиться к чарам. У нас почти не осталось общих тем для разговоров. Лишь мама и отчим, которого я любила как родного отца, с интересом слушали мои рассказы об учебе в академии. Радовались моим успехам и с готовностью помогали, если что-то не получалось. Мама, как и я, была потомственной магичкой, и хоть и не стала связывать свою жизнь и работу с даром, все еще что-то помнила и умела – так что летом мы практиковались с ней вместе, заставляя чашки летать по дому и подносить горячий напиток во время семейного чаепития. Звон и грохот слышались повсюду. У нас нечасто получалось перемещать предметы правильным путем, и они то сталкивались, то налетали на мебель. Отчим, у которого дар отсутствовал, лишь посмеивался над нашими экспериментами, но, как ни странно, посуду и домашнюю утварь портить не мешал. «Слышала новость?» Сильвея, как всегда, демонстрировала энергичность натуры, даже слегка подпрыгивала от возбуждения. Еще одна причина, почему ей так не нравилось дома. Буйный темперамент, закованный в кандалы прилечий светского поведения, то еще удовольствие. «Что случилось?» — уточнила я, потому как Вея загадочно замолчала, видимо, желая, чтобы я сама поинтересовалась. «Нас собирает ректор! Срочно! Обещает какие-то грандиозные новости! Собрание сегодня в полдень!» «О!» Я и правда слегка удивилась. Даже предположить не могла, зачем ректору понадобилось созывать учащихся. Глава Академии устраивал общие собрания крайне редко и исключительно по особым поводам. На моей памяти было лишь одно подобное мероприятие в середине прошлого учебного года в честь расширения ЛВА и открытия новых факультетов. «Ладно, идем, по дороге обсудим». Подруга схватила меня за руку и потащила в сторону уже ставшего родным общежития. И мы сразу же окунулись в атмосферу всеобщей суеты и спешки. Просторные коридоры, ярко освещенные потолочными плитами, встретили толпами студентов. Ребята волочили неподъемные чемоданы и тюки с вещами, искали свои комнаты и приветствовали друг друга. Новички еще плохо ориентировались в общежитии, а с третьего года обучения адептов переселяли в отдельные покои. Однокурсники оборачивались, приветствовали. Кто-то загорел, кто-то похудел, кто-то поправился. Я мысленно отмечала эти изменения, радуясь началу нового учебного года. До зачетов и экзаменов еще далеко, а значит, можно расслабиться, пообщаться со сверстниками, поделиться впечатлениями и новостями, привезенными с разных концов лиринии. Наше свеи-жилище располагалось почти в центре общежития, рядом с перекрытием двух коридоров. Комната как комната. В академии все равны. Дети советников, что руководят страной, высокородных дворян, менее богатых и знатных семей вроде моей и даже обычных селян. Еда, жилье и форма у всех одинаковые. Наша с комната, наполненная солнечным светом, выглядела просторной и уютной. Две широкие кровати, пара тумбочек, два шкафа солдатиков вместо гардероба, все из белого дерева. В углу притаилась дверь, ведущая в ванную. «Помню, я радовалась, что в ЛВА есть настоящие ванны, а не только душевые кабинки, как в учебных заведениях попроще. Все-таки столица, тут все на широкую ногу». Я оставила чемодан возле тумбочки и вслед за веей отправилась на общую кухню. Там уже дымился кувшин с ягодно-травяным напитком. Стояли две загоди приготовленные чашки. Подруга явно готовилась к моему приезду». Пока я устраивалась, Вея налила нам напиток и придвинула ко мне чашку. Блюдо с румяными булочками наполнило помещение ароматом ванили. Мы присели на стулье с высокими спинками, наскоро перекусили и заторопились по делам. До начала занятий столько всего надо успеть. Получить расписание необходимую литературу на учебный год, отгладить форму и собрать пищи и принадлежности. Да еще собрания нельзя пропустить». Расписание выдавалось как раз неподалеку от библиотеки. В квадратном тупике суетился народ. Мы с Вей принялись пробираться сквозь толпу, на ходу приветствуя сокурсников и коротко отвечая на вопросы, как провели каникулы. Прямо из стены выходила ротара, гигантская перламутровая труба. Она переливалась и мерцала в солнечных лучах. Каждый прикладывал руку и спустя несколько секунд получал туго скрученный пергамент с личным расписанием. Мы с Вей дожидались своей очереди, попутно беседуя с сёстрами Имрати, двойняшками из богатой провинции Лертос, похожими как две капли воды, беленькими, сероглазами и весьма миниатюрными даже для девчонок. Зато хорошего настроения им было не занимать. Кажется, сестрички никогда не унывали, даже если отправлялись на переэкзаменовку, что случалось с непоседами не так уж и редко. Этим летом сёстры Имрати ездили на морское побережье – Плавали, как русалки, веселились, как безумные, флиртовали, как неприличные женщины. Так они это описали. Мэгри, еще одна высокородная лирейка, как и Вея, провела лето в своем особняке среди таких же леди и джентльменов. Неподалеку Кейн, высоченный русоволосый верзила из нашего потока, бурно обсуждал с друзьями не меньших габаритов, как ездил с отцом на площадку для тренировки боевых магов. Его родители участвовали в войне с терхами и имели допуски на секретные полигоны для испытания боевых заклятий и артефактов. Ох уж мне эти мальчики и их опасные игрушки. Азартнее этого они обсуждают только любовные победы. В общем, кому что досталось. Наконец подошла наша очередь. Я коснулась ладонью теплой поверхности трубы, убрала руку и едва успела поймать вылетевшее расписание. Вея получила свое следующий. Мы выскользнули из пёстрой толпы учащихся — Пока форму никто не надевал, разница в происхождении студентов остро бросалась в глаза. Тут тебе и платье с костюмами из дорогих тканей, изысканных расцветок, и простенькие туники с брюками, и обувь из тончайшей кожи с причудливым орнаментом, и та, которую семейство Веи даже на слугах не потерпит. Пока толпа шумела и гудела, мы с Сильвей, Мэгри и близняшками пристроились у окна, изучая расписание». Первыми в списке шли общие предметы, необходимые каждому образованному лирийцу. После значились основы магии разной направленности. На втором году обучения специализации еще не предполагалось, так что ничего специфического нам не преподавали. За болтовней о море, скучных приемах мэгри, грядущих занятиях и собрании время пролетело мгновенно. Сокурсники пребывали, здоровались, делились впечатлениями. Вскоре округлые часы на стене пробили без четверти полдень, и мы поспешили на собрание радостные и воодушевленные, даже не подозревая, насколько шокирующие новости нас ожидают. Большая академическая аудитория поистине имела право называться «Большой». Здесь могли разместиться практически все преподаватели и адепты, что работали и учились в ЛВА. Правда, студенты частично толпились в проходах и на галерке. Но нам повезло. Мы с подругами пришли достаточно рано, чтобы занять сидячие места. Пусть и пришлось потесниться на длинной скамье». Толпа адептов гудела и волновалась. Со всех концов огромной аудитории летели предположения, одно нелепее другого. Но стоило на высоком постаменте появиться ректору, как студенты мгновенно смолкли и обратились вслух. «Ректора мне приходилось видеть не так часто. Первое наше знакомство произошло на вручении студенческого билета в мой самый первый день в академии. А дальше я наблюдала нашего Верховного, как в шутку называли его адепты, лишь мельком» на различных мероприятиях и изредка в коридорах академии. Грегори Иль-Артан был мужчиной-представительным, высокий, статный, поддерживающий себя в весьма неплохой физической форме для собственного отнюдь не юношеского возраста. На висках ректора и аккуратно постреженной бородке серебрелась благородная седина. Темно-серый идеально выглаженный костюм из дорогой ткани подчеркивал не только высокий статус мужчины, но и его происхождение. «Рад приветствовать всех собравшихся адептов и моих коллег в этом зале!» Начал ректор, но, вопреки словам, выражение лица у него было отнюдь нерадостное. Господин Артан выглядел собранным и сосредоточенным, и мне от чего то стало неуютно. «Дабы не задерживать вас дольше необходимого и не плодить излишние кривотолки, сразу перейду к вопросу, ради которого мы собрались. Все вы знаете, что еще в конце прошлого года между Лиринией и империей Тейзарх было заключено мирное соглашение. Конечно, еще бы мы не знали, это событие почти полугодовой давности всколыхнуло страну не меньше, чем Гриорский прорыв, случившийся десятилетия назад и унесший ни одну лирейскую жизнь, не считая утраченных нами территорий. Тогда терхи в жестокой битве захватили золотоносные рудники на границе наших государств и удерживают эти спорные территории по сегодняшний день. Казалось, после произошедшего ни о каком мирном соглашении и речи быть не может. Но прошли жалкие 10 лет, и наш совет без веских на то причин вдруг решил заключить перемирие с этими варварами. Стоит ли говорить, насколько шокировала эта новость простых лирийцев – Митинги несогласных буквально наводнили страну, и даже в моем родном Ульме, где никто и никогда не интересовался политикой, собралась целая коалиция против решения Совета. Так вот, продолжил ректор, не обращая внимания на прокатившуюся по залу волну возмущения. Среди учащихся академий, равнодушных к решению Совета, уж точно не было. Дабы наладить взаимоотношения между народами и преодолеть вековую неприязнь, правительство наших государств запустили повсеместную программу «Сотрудничество». Я с гордостью объявляю вам, что наша Академия примет самое непосредственное участие в этой программе». Вот теперь гул сотен голосов усилился до той самой степени, когда его нельзя было игнорировать. Иль Артан выждал несколько секунд, а после поднял руку, призывая учащихся к тишине. «Я еще не закончил. Или никому не интересно, в чем заключается наше участие в программе?» «И в чем же?» — выкрикнул кто-то из зала. «Мы станем стелиться перед этими разрисованными, как предверные коврики с надписью «Добро пожаловать»?» «Почти так», — ничуть не смутившись, ответил на возглас мужчина. «Мы примем несколько учащихся из Тейзарха в нашей академии». В свою очередь, среди наших старшекурсников отберут пятерых самых выдающихся адептов, которые поедут на обучение в университет Дэшвилла. Но это случится несколько позже, пока мы только рассматриваем кандидатов. Для студентов, что приедут по обмену, разработана специальная программа обучения. Они станут посещать занятия и остальные мероприятия наравне с вами – Я думаю, не стоит говорить о том, что со своей стороны мы должны проявить максимальное гостеприимство и доброжелательность к нашим гостям. Господин ректор обвел внимательным взглядом зал, а я поняла, что у большинства студентов просто нет слов, чтобы выразить свои эмоции. Сидящая рядом со мной Мэгри буквально задохнулась от возмущения, а сестры и Мрати сделались белее мела и в ужасе вжались в твердую спинку ученической скамьи. Выражение лица и я не смогла разобрать. Я и сама пока не понимала, что чувствую. Происходящее казалось каким-то нереальным, нехорошей шуткой, которая неведомым образом затянулась. А потом началось нечто невообразимое. Зал отмер в одну секунду. Кто-то вскочил со своего места, стоящие в проходах студенты разом двинулись вперед. И все кричали, галдели, перебивая друг друга — Со всех сторон посыпался шквал вопросов и возмущений, так что отдельные слова едва улавливались. «Да вы издеваетесь! Чтобы я учился вместе с этими разрисованными, с этими нелюдьми? Где их поселят в ЛВА? Мои родители подадут протест. Мы не станем терпеть! Решения совета не обсуждаются». Громовой возглас ректора, усиленной магией, прокатился над залом, перекрывая весь остальной шум. Вам придется принять это как должное. Адепты из Тейзарха прибудут через три дня. Я надеюсь, этого времени вам хватит на то, чтобы усмирить эмоции и включить голову. Как уже сказал ранее, я жду от вас проявления гостеприимства, терпимости и толерантности. Надеюсь, мне не придется краснеть за ваше поведение» на этом все на этих словах грегори иль артан вышел из за трибуны и скрылся в одном из проходов оставив студентов переваривать услышанное кто то из адептов ринулся вслед за ректором словно вознамерился догнать его и переубедить кто то застыл на месте нелепо моргая не в силах взять себя в руки большинство же принялось бурно обсуждать свалившиеся на нашу голову новости Мы с подругами сделали вывод, что пора на выход. В конце концов, приезд Терхов дело решенное. Беспорядки, возмущения и риторические вопросы ничего не изменят. Совет сказал свое веское слово, и нам остается только подстроиться. Даже от ректора уже ничего не зависит. Интересно, они такие, как нам рассказывали? Шепнула мне на ухо Вея, пытаясь обойти группу студентов, что столпились в проходе. Я удивленно уставилась на подругу. «Какие именно?» «Ну, неуправляемые, агрессивные. Говорят, в каждой группе у них есть вожак, и остальные ему беспрекословно подчиняются». Я собиралась ответить, когда Маркус Шельсарх, старшекурсник из очень родовитой столичной семьи, громко объявил. «Мы не потерпим разрисованных в своих рядах». Терхом не место в Академии Лиринии!» Толпа поддержала Маркуса одобрительными криками. «Я намерен обратиться напрямую к дяде. Он генерал Объединенной Армии и не понаслышке знает, насколько опасны эти звери. Мой кузен погиб в стычке с Терхами несколько лет назад. Они сожгли наш дом на границе Южной Виттории». Со всех сторон полетели крики неравнодушных, а уже через минуту вокруг Маркуса собралась целая группа единомышленников, от первокурсников до выпускников. Девушки, парни, в том числе и несколько наших сокурсников, шумно обсуждали предложение Маркуса и обещали устроить приезжим столь же дружелюбный прием, как терхи устроили нашим пограничникам в битве при Гории. «Боюсь, из этого не выйдет ничего хорошего», Невесело констатировала Мегри, теребя сине черные локоны и зачем-то оправляя платье, длинное, нежно-розовое, с пышной юбкой и глубоким вырезом. «Маркуса не остановишь. Уж если что-то решил, пиши пропало», — поддакнула Дейлия и Мрати, младшая из близняшек, но при этом самая бойкая. Старшая Лирея все больше молчала и соглашалась с сестрой. Наследник династии Шельсарх умел повести за собой, да и внешность располагала. Высокий, атлетично сложенный, красивый, с копной каштановых кудрей, он выглядел благородно, аристократично, что только добавляло парню убедительности. Мы с Вей немного постояли, внимая агитации Маркуса, но разумно решили не ввязываться в это дело. Оставив нашего революционера вербовать сторонников, мы отправились к друзьям, чтобы в тесном кругу обсудить сегодняшнюю новость, которая потрясла Академию сильнее, чем магический взрыв в одном из корпусов в прошлом семестре.